Отдел 39. Циклы и аватары. Мы уже обратили внимание на факты, что запись о жизни спасителя мира эмблематическая и должна читаться в ее мистическом значении, и что цифры 432 имеют космическое эволюционное значение. Мы находим, что эти два факта проливают свет на происхождение экзотерической христианской религии и проясняют многое из того мрака, который окружает ее начало. Ибо разве не ясно, что имена и деятели в синоптических Евангелиях и в Евангелии святого Иоанна не являются историческими? Разве не очевидно, что составители описания жизни Христа, желая показать, что рождение их учителя было космическим, астрономическим и пророчески предопределенным событием, пытались согласовать его с концом сокровенного цикла 4.3.2.0? Когда факты детально сопоставлены, то это соответствует им так же мало, как и другой цикл из 33 солнечных годов, 7 месяцев и 7 дней, который также был выдвинут в качестве подтверждения той же самой претензии солнечно-лунный цикл, в котором Солнце за счет Луны выигрывает один солнечный год. Сочетание этих трех цифр 4 3 Два. Цифрами согласно соответственному циклу им было и есть преимущественно индусское. Оно останется тайной, даже несмотря на то, что некоторые из его значительных черт раскрыты. Оно относится, например, к пролае раз в их периодическом растворении, перед чем особый аватар всегда должен спуститься и воплотиться на земле. Эти цифры были усвоены всеми древними народами, такими как народы Египта, и халдеи, а до них были в ходу у атлантов. Очевидно, некоторые из более ученых среди ранних отцов церкви, которые, будучи еще язычниками, копались в тайнах храмов, знали, что эти цифры имеют отношение к аватарической или мессианской тайне, и пытались приложить этот цикл к рождению своего мессии. Это им не удалось, так как эти цифры относятся к соответственным завершениям коренных рас – а не к определенной личности. Кроме того, в их плохо направленных усилиях произошла ошибка на пять лет. Возможно ли, если их претензии на важность и всемирность этого события были правильны, чтобы такой существенной ошибке было позволено вкрасться в хронологическое исчисление, предопределенное самим Богом и начертанное его пальцем на небесах? И еще... Что бы стали делать языческие и даже еврейские посвященные, если бы эти претензии в отношении Иисуса были бы правильны? Могли ли они, хранители ключа к сокровенным циклам и аватарам, наследники всей арийской, египетской и халдейской мудрости, не узнать своего великого воплощенного Бога, единого с Иеговой? Своего Спасителя последних дней того, кого все еще ждут все народы Азии, как своего Калки Аватара, Майтрея Будду, Сосиоша, Мессию и так далее. Сноска. В 1326 местах в Новом Завете, где упоминается слово Бог, ничто не указывает, что в Боге заключено больше существ, нежели один Бог. Наоборот, В 17 местах Бог. Называется единственным Богом. Мест, где Отец называется, так всего триста двадцать. В 105 местах к Богу обращаются со звучными титулами. В девяносто местах все молитвы и благодарности адресованы Отцу. Триста раз в Новом Завете объявляется, что Сын ниже Отца. восемьдесят пять раз Иисус называется Сыном человеческим. 70 раз Его называют Человеком. Нет в Библии ни одного такого места, где сказано, что Бог содержит в себе три различные существа или личности и все же представляет собою одно существо или лицо. Лекции в Швеции доктора Карла фон Бергона. Конец сноски. Простой секрет заключается в следующем. Имеются циклы внутри более крупных циклов, и все они содержатся в одной кальпе – Из 4 миллионов 320 тысяч лет именно в конце этого цикла ожидают калки Аватара. Аватара, чье имя и характерные черты представляют секрет. Он появится из Шамбалы, города богов, который для некоторых народов находится на западе, для других – на востоке и еще для других – на севере или на юге. И это является причиной, почему, начиная с индийских Риши и до Вергилия, Зороастра Зораастра и до самой последней Сивиллы, все, начиная со времени начала пятой расы, пророчествовали, воспевали и обещали циклическое возвращение Девы, созвездия Девы, и рождение божественного Дитя, который должен вернуть нашей Земле Золотой Век. Никто, как бы ни был он фанатичен, не обладает в такой степени наглостью, чтобы утверждать, что христианская эра возвратила людям золотой век. С того времени Дева на самом деле вступила в весы. Давайте проследим, по возможности, короче, христианские традиции до их подлинного источника. Прежде всего... Они открывают в нескольких строчках Вергилия прямое пророчество о рождении Христа, однако в этом пророчестве невозможно обнаружить каких-либо черт нынешнего века. В знаменитой четвертой эклоге полстолетия до нашей эры Поллио просит муз Сицилии спеть ему о великих событиях. Врезка. Настала теперь последняя эра песни Кумянской, и великий ряд веков, тот ряд, который снова и снова повторяется в ходе нашего мирового вращения, начинается снова. Возвращается Дева звезд, и царство Сатурна снова возобновляется. Теперь новое потомство спускается с небесных сфер. Целомудренная Люцина, улыбнись же благосклонно мальчику-младенцу, который доведет до конца нынешний век железа и установит по всему миру век золото. Сноска. Век железа, калий-юга, черный или железный век. Конец сноски. Он разделит жизнь богов и увидит героев, вращающихся в обществе богов, и сам будет виден ими и всем миролюбивым миром. Затем стадам больше не надо будет страшиться огромного льва. Змей также умрет, и обманчивое растение яда погибнет. Приходи же, дорогое дитя богов, великий потомок Юпитера. Это время близко. Смотри, земля трясется, своим шаром приветствую тебя, и суша, и моря, и величественная небеса. Сноска. Вергилий Эклога. Глава четвертая. Конец сноски, конец врезки. Именно в этих нескольких строчках, названных Севильным пророчеством о пришествии Христа, его последователи теперь усматривают прямое предсказание этого события. А теперь, кто осмелится утверждать, что со времени рождения Христа или со времени установления так называемой христианской религии какую-либо часть приведенной цитаты можно представить пророческой? Последний век, век железа или калий-юга, закончился ли с тех пор? Как раз наоборот, ибо он проявляется в полной силе именно теперь. Не потому только что индусы употребляют это название, но по всеобщему личному опыту. Где та новая раса, которая спустилась с небесных сфер? Была ли это та раса, которая вышла из язычества? И перешла в христианство? Или же это наша нынешняя раса, с народами, всегда докрасна накаленными, чтобы сражаться ревнивыми и завистливыми, готовыми ринуться один на другого, проявляет такую взаимную ненависть, от которой покраснели бы со стыда собаки и кошки?» Народами, всегда лгущими и обманывающими друг друга. Разве наш век является тем обещанным золотым веком, в котором ни яд змеи, никакое либо растение больше не смертоносно и где все мы живем в безопасности под ласковой властью богом избранных правителей? Самая дикая фантазия поглощателя опиума едва ли способна создать более несоответствующее... Описание, если его надо прилагать к нашему или даже к любому веку с первого года нашей эры. Как насчет взаимной резни между сектами, христиан-язычниками и язычников и еретиков, христианами, ужасов средневековья и инквизиции, Наполеона и с его времени вооруженного мира, в лучшем случае, а в худшем – потоков крови, пролитой за верховенство над акрами земли и горсточкой язычников, миллионов солдат под ружьем, готовых к битве, дипломатического корпуса, играющего в Каина и в Иуду, и вместо ласковой власти божественного правителя, всеобщей, хотя и не признанной, власти цезаризма, силы вместо права и вследствие этого появления анархистов, социалистов, поджигателей – и всякого рода разрушителей. Как мы видим, Севиллова пророчества и вдохновительная поэзия Вергилия остаются по всем пунктам не исполнившимися. Врезка «Спелыми хлебными колосьями желтеют поля» – конец врезки, но таковыми они были и до нашей эры. Врезка «И краснеющие гроздья винограда будут свисать с грудой ежевики», и медовая роса будет или может сочиться из шероховатого дуба. Конец врезки. Но до сих пор этого не было. Нам следует искать другого истолкования. Каково оно? сивилская пророчица говорила, как говорили тысячи других пророков и провидцев, хотя даже те немногие записи, которые уцелели, отвергаются христианами и неверующими, и их толкования допускаются и принимаются только среди посвященных. Севилла намекала на циклы вообще и на великий цикл в особенности. Вспомним, как Пураны подтверждают вышеприведенное и среди других – Вишну Пурана. Врезка. Когда установленные порядки, преподанные ведами и учреждениями законов, уже почти исчезнут, и конец Кали-юги, Железного века Вергелия, будет близок, аспект того божественного существа, который существует в силу своей собственной духовной природы в характере Брахмы и даже является началом и концом Альфа и Омега, сойдет на землю, Он будет рожден в семье Вишну Яшаса, выдающегося брахмана Шамбалы, во семью сверхчеловеческими силами. Своею неодолимую силой он уничтожит всех, чьи умы посвящены вражде. Он тогда восстановит праведность на земле, и умы тех, кто будут жить в конце, кали, века, пробудятся и станут также прозрачны, как хрусталь, сноска. Сказано, что при конце существования нашей расы люди через страдания и недовольство станут более духовными, Ясновидение станет всеобщим достоянием, мы приблизимся к духовному состоянию третьей и второй расы. Конец сноски. Люди, которые будут так преображены в силу того особенного времени, явятся семенами человеческих существ – шишта – оставшимися живыми после будущего катаклизма и дадут рождение расе, которая будет следовать законам Крита или Сатья Юги, века чистоты или Золотого века. Ибо, сказано, когда Солнце и Луна и Тишья – астеризмы, и планета Юпитер будут в одном доме, тогда век Крита Золотой вернется. Сноски. Смотри, том 1, страница 467, первого издания данного труда, где это место передано несколько, иначе. Примечание переводчика. Вишну Пурана. Книга 4, глава 24, стих 228, перевод Уильсона. Конец сносок. Конец врезки. Астрономические циклы индусов, те, которые преподавались публично, были поняты достаточно хорошо, но их эзотерическое значение и их применение к трансцендентальным объектам, связанным с ними, всегда оставалось лишь мертвой буквой. Количество циклов было громадное. Оно простиралось от цикла «Махаюги» в 4 миллиона 320 тысяч лет до малых семилетних и пятилетних циклов, причем последние состояли из пяти лет, называемых, соответственно, «Самвацара», «Паривацара», «Идвацара», «Аннувацара» и «Удравацара». Каждый обладал сокровенными атрибутами или свойствами, закрепленными за ними. Вридхагарга Хагарга дает их описание в трактате, который теперь является собственностью одного трансгималайского махатма или храма. В нем описана связь между этим пятилетним и брихаспати циклом, обоснованным на сочетании Солнца и Луны в каждый шестидесятый год, циклом настолько же таинственным, насколько значительным для национальных событий вообще и для арийского народа индусов в особенности.